«Работу в провинции. Пока они спишутся с Мусей, искать меня будет поздно. Муся, впрочем, не может ничего сделать. Она мне не опекунша. Да и не будет она особенно искать меня. Может быть, будет рада, а Буза с плеч свалилась. Когда-нибудь я ей все напишу. Из Петербурга». Потом он подумал, что денег все-таки недостаточно. На дорогу на жизнь в первые дни пока не кончатся формальности сорок5 франков не хватит если ехать в берлин то не хватит и на билет витя злобно радостно вспомнил ведь есть запонки муси теперь сентименты кончены отлично можно продать подарок любове господина сирезье он знал что запонки стоили 2900 франков Муся об этом проговорилась с Мишелю, а, может, не проговорилась, а похвастала. Вот как она меня осчастливила. Если продать, верно, тысячи полторы дадут. Но где же продать? Зайти к ювелиру? Еще покажется подозрительным. Молодой человек продает такие дорогие запонки. Проще заложить в ломбарде. Да, заложить приятнее. Когда-нибудь выкуплю и верну ей. Не из сантиментов, а так просто, с коротким письмом, без обращения. Позвольте вам вернуть с извинениями. Он довольно долго сочинял в мыслях и это письмо. Потом вернулся к делу. В ломбарде дадут, скажем, тысячу. Но этого за глаза достаточно. Можно будет даже револьвер купить, на всякий случай. А где ломбард в Париже? Ну, это узнать нетрудно. Витя встал и прошел в ванную. Через полчаса он с чемоданом в руке на цыпочках прокрался к выходной двери. В передней у телефона лежал толстый указатель. «Ломбард по-французски «Мон де Пьете». Такого учреждения в телефонной книге не было». Витя сообразил, что это не официальное, а бытовое название. Ах да, кредит-муниципаль. Он записал адрес, вернулся в спальную, не забыл ли чего, заглянул в столовую, где об этом узнал, больше никогда не увижу, и вышел на лестницу, бесшумно затворив за собой дверь. Глава семнадцатая Со скамьи за окном на противоположной стороне улицы были видны на желтой вывеске черные буквы «Папе». Над пищебумажным магазином в глубине комнаты у окна стояла в полуоборота женщина, кажется молодая и красивая. С улицы доносились голоса. Везде были отворены окна, люди весело переговаривались между собой. Здесь, по-видимому, все знали друг друга. Только в сумрачной зале ломбарда не было этой ласковой провинциальной уютности. Здесь молчали или говорили в полголоса. Тихо входили и выходили люди, в большинстве бедно одетые и печальные. Рядом с Витей дама, одетая получше, старательно показывала, что очутилась здесь совершенно случайно и что она недовольна обществом. Все ждали очереди с французским уважением к правилам, с терпением бедных людей. Ждать нужно было долго. За перилами что-то подсчитывали и писали служащие в серых балахонах. Однообразно четко стучали машины. Витя нервно поглядывал на боковое окно, выходившее в соседнюю комнату. Там валялись стюки, пакеты, чехлы. Украшенные серой стены... Сидел оценщик, пожилой, бородатый, геморроидального вида человек. Вот он и решит, ехать ли мне на войну с большевиками. Женщина с ребенком на руке вполголоса объясняла соседке, как она здесь очутилась. Прежде они никогда не нуждались. Но после войны... Соседка вздыхала. Да, люди стыдятся бедности. Все... Даже они, вековые, наследственные бедняки. 327. Каким-то странным усталым голосом, со странным напевом и выговором прокричал молодой веселый служащий,